Глава 32. Я так хотела увидеть его реакцию сейчас и даже успела пожалеть, что рассказала об этом по телефону. Повисло долгое молчание, я не знала, как реагировать или относиться к этому, но знала точно одно. Если он и после этой новости не приедет домой, то это будет крах всего. Ты услышал, что я сказала? Голос дрожал, а глаза сами собой увлажнились горячими слезами. Слышала в трубке, как он прочищает горло, прежде чем заговорить снова. Ты ты уверена, то есть Я допускала, что будут такие вопросы, и, в принципе, ждала их. Но всё равно не эти слова хотела я услышать от него сейчас. «Да, можешь позвонить Валентине Ивановне, если ты мне не веришь». В голосе просочились обиженные нотки, хотя, честно, старалась держать тебя в руках. «Маша, я тебе верю. Не смей даже допускать такие мысли, что я могу тебе не поверить. Просто ты же знаешь, с чем мы столкнулись. Я немного растерян и, если честно, ничего не понимаю сейчас. Ты меня ошарашила этой новостью. Я... я счастлив, я... Очень счастлив. Я сейчас же приеду домой. Ты ты только не нервничай, не накручивай себя всякими глупостями, ладно? Хорошо, ответила, стирая слёзы радости. У него такой потерянный голос. Я теперь точно знаю, что он в шоке. Хотела бы я сейчас его увидеть. Малыш, я тебя люблю. Я тебя очень сильно люблю. Мы тебя тоже, шипнула Яна,крыв рукой живот. Боже, я не видела бы сейчас, но услышала, как сорвался с его губ порванный выдох. Уверена, что его сейчас тормит так же, как и меня. несколькими часами ранее Что такое счастье для девушки? Сегодня я точно знаю ответ на этот вопрос. Счастье это когда не теряешь надежду. Счастье это когда не перестаёшь верить и молиться даже в самые сложные дни. Счастье это когда рассвет приносит новый день и вместе с ним и новый шанс. Я верила, я надеялась, я открывалась каждому новому дню, не взирая на раздирающую внутри меня боль и обиду на вселенную. И за мою непоколебимую веру и надежду я получила своё вознаграждение. Спустя час, услышав, как ворота открываются, я тут же поспешила подойти к окну, чтобы убедиться, что это Руслан, а не парни из охраны. Машина Руслана быстро заехала и притормозила довольно мощно, что даже на асфальте он оставил следы чёрных шин автомобиля. Я разволновалась, когда встретилась через окно взглядом с глазами Руслана, которые просто светились. Вот она, главная наша с ним встреча, которая останется в моей памяти на всю жизнь. Он прервал зрительный контакт и побежал в дом, Я не сдержалась, тоже сорвалась с места и бегом спустилась на первый этаж. Остановилась на самой последней ступеньке лестницы и увидела, что Руслан тоже остановился. Он смотрел на меня так, будто впервые в жизни увидел. Смотрел и изучал меня долгим взглядом. Все его сестры и Эльвира Ахметовна замерли и с непониманием того, что происходит, молча наблюдали за нами. Первая не выдержала и робко улыбнулась ему, но тут же возобновил свои шаги, и я тоже пошла ему навстречу. Как только мы оказались лицом друг к другу, Я будто очнулась, и мне стало неловко от внимания всех присутствующих, потому что это слишком личный момент для нас с Русланом. «Ну, привет!» Тихо здороваюсь и оглядываюсь, рассчитывая, что Руслан поймет мой намек, и мы поднимемся наверх, где спокойно сможем поговорить. «Привет!» Отвечает мне, широко улыбаясь, а глаза сияют, как у новогодней елки звезда. «И тебе привет, малыш!» Он опускает глаза вниз и накрывает мой живот рукой прямо при всех. Эльвира Ахметовна первой догадывается, встаёт с дивана. Ах, девочка моя ты. Ты беременна? Запинаясь, спрашивает меня, и мне ничего не остаётся, кроме как кивнуть в ответ. Я сейчас в таком состоянии эйфории, что не могу нормально даже говорить и думать. А тут ещё появление при всех чувств Руслана заставили меня в расплох, потому что для меня это слишком интимный момент. Щёки залило красной краской, и это точно знаю, потому что они сейчас так горят, что мне даже в зеркало не надо смотреться, чтобы видеть румяна на них. «Ура!» — кричит Ясмин и подбегает к нам, обнимает нас крепко, из-за чего Руслану приходится убрать свою руку с моего живота. Девочки-близняшки тоже вскакивают и обнимают своего брата, а после поворачиваются и хотят меня тоже обнять. Но я не забыла, как они некрасиво поступали, и поэтому не спешу подпускать их к себе. «Можно?» — спрашивает первая Эльза, раскрыв руки для объятий, и я не уверенно мнусь, пока не ловлю взгляд Руслана, который просит пойти навстречу его сёстрам. «Я всегда вела себя мудрее, сейчас тоже так поступлю, И не буду портить такой день и такой момент. Обнимаю, принимаю от них поздравления. После чего Руслан хватает меня за руку и притягивает ближе к себе. Всем спасибо за поздравления, обращается он к родным, а после нетерпеливо направляется к лестнице, не отпуская мою руку. Мы молча идём до нашей комнаты, а когда оказываемся внутри, он притягивает меня к себе и покрывает моё лицо короткими поцелуями, чередуя их со словами спасибо и я тебя люблю. Я тебя тоже люблю, шепчу в ответ. Скажи, скажи ещё раз. что вы меня тоже любите, повтори это. Я улыбаюсь и смотрю ему в глаза. Скажу только, у меня тоже есть просьба. Он сосредоточил своё внимание на мне. Прикоснись ко мне так же, как ты сделал это внизу на первом этаже. Он так на меня посмотрел, что в какой-то момент я даже постеснялась своей просьбы. Не знаю, о чём он там подумал в эту секунду, но его взгляд стал таким серьёзным, что я чуть не забрала свои слова обратно. Знаешь, я видел много раз, что в такие моменты жёны просят брюлики и всякие там дорогие отели. А ты вот не такая. Сбиваешь меня с толку. Чувствую его руки на бёдрах, пока он медленно проводит носом по моей макушке, вдыхает запах моих волос, параллельно с этим медленно вытаскивает мою блузку из джинсов и кладёт руку на мой живот. Чувствую его, кожа к коже. От чего у меня мурашки по всему телу?